Грегор остановился перед первой дверью с левой стороны и постучал. «Войдите!» В спальне в противоположных углах стояло по кровати. Одна сторона комнаты была загармуждена плакатами, картинами, книжная полка была переполнена книгами. Компьютер Apple с двумя стойками для дисков выше его и двумя акустическими системами. Музыки из компьютерных динамиков с трудом удавалось заглушить музыку из клуба внизу. Лицо и руки девушки, лежавшие на кровати, были густо покрыты веснушками, У неё были вьющиеся каштановые волосы. Журналы были сложены в стопке вокруг её кровати, угрожая завалиться от малейшего движения. Другая сторона комнаты была спартанской. Ничто не украшало стены, не было ни книг, ни компьютера или компьютерных принадлежностей. Кровать, ночной столик и комод. Единственной характерной особенностью была красочная покрывала и наволочка. Грегор знал, что это был подарок от трещины, хозяйка не стала бы покупать их сама. Жительница той стороны комнаты сидела в углу, смотря в стену. Она была белокурой, с тем светло-платиновым цветом волос, который редко остаётся после половой зрелости. Фиолетовый свитер был немного велик ей, рукава свисали, её бледные джинсы были скорее удобными, чем модными. «Я принёс твой ужин, Эмили!» «Спасибо!» — ответила девушка с веснушками. Она поймала брошенный бутерброд и начала вытаскивать его из упаковки. «Она в порядке?» Спросил он, указывая на девушку в углу. «Сегодня у нее не самый лучший день». Он кивнул. «Эль», – мягко сказал он, – «я могу подойти поближе». Они узнали на горьком опыте, чем более замкнутой она была, тем больше была ее сила. Это делало ее особенно опасной, если она не могла его узнать, когда была такой потерянной. Жестокая ирония, подумал Грегор, в те дни, когда она не замыкалась в себе, у нее фактически не было суперспособностей. Это была проблемой, ответ на которую они надеялись когда-нибудь найти. Девушка в углу повернулась, чтобы встретиться с ним взглядом. Он принял это за согласие, приблизился и сунул ей в руки бутерброд. «Поешь», — объяснил он. Она послушалась, и её движения были почти механическими. После того, как трещина завербовала его и тритона, одно задание привело их в очень хорошо защищённую психиатрическую лечебницу. Они должны были там расспросить кое-кого о драконоборцах, группе злодеев, которые использовала технологию, украденную у самого влиятельного и квалифицированного технаря в мире для мелкого воровства и наёмных работ. Их вторжение прошло не так, как планировалось, и привело к срабатыванию сигнализации и запиранию помещений. Мало того, что это удлинило их миссию на несколько часов, это привело к проблеме с одной из тамошних пациенток. Пара человеком, которая, очевидно, должна была постоянно перемещаться, чтобы её влияние не распространялось за пределы камеры, создавая серьёзные проблемы для персонала, других пациентов и случайных прохожих. В итоге, после разбирательства с командой, присланной бастонским протекторатом и получения требуемой информации о драконоборцах, они завербовали девушку. Он смотрел и ждал, пока не убедился, что она уже наполовину съела свой бутерброд, затем повернулся к выходу. Эмили махнула ему рукой прощаясь, и он кивнул ей в ответ. Его последней остановкой был кабинет в конце коридора второго этажа. Он посмотрел в окошко, затем вошёл так тихо, как только мог. Трещина, владелец Паланкина и нескольких других подпольных предприятий в Броктон-Бэй сидела за большим дубовым столом. Перед ней, посреди бухгалтерских книг, тетради и университетских учебников, стояло что-то напоминающее ксилофон, Серия стержней, выстроенных друг за другом и надёжно скреплённых на доске. Трещина была в своей спецодежде, белая костюмная рубашка с подвёрнутыми рукавами и чёрные широкие брюки, заправленные в блестящие чёрные сапоги для верховой езды с металлическим носком. Её волнистые тёмные волосы были собраны в конский хвост, она не носила маски. Тем сотрудникам паланкина, которые допускались в этот офис, слишком хорошо платили, чтобы они могли предать её. Её черты были, возможно, слишком резкими для того, чтобы её можно было назвать безусловно привлекательной, но Грегор знал, что она была, конечно, более привлекательной, чем он сам или Тритон. На глазах Грегора она закрыла глаза, затем сильно ударила рукой по верхним концам стержней, затрещала красно-синяя энергия, и куски дерева, металла, камня и пластмасса упали на рабочий стол в форме монет. Другие стержни, некоторые из них были из свежесрубленного дерева, остались нетронутыми. Чёрт! Пробормотала она. Она смела куски материала в форме монет в мусорное ведро, которое стояло рядом со столом. Взглянув на Грегора, стоящего в дверях, она приподняла бровь. «Я не хотел прерывать тебя. Не беспокойся об этом. Возможно, мне нужно отвлечься, и это поможет». «Если ты в этом уверена». Он подошёл к столу, поставил на него бумажный пакет. «Седьмой час, а никто ещё не ел. Я добыл нам несколько бутербродов. Спасибо». «Как Эль?» Саламандра сказала, что сегодня у неё плохой день, но она сейчас поела. «Может быть, завтра и будет лучше?» Трещина вздохнула. «Будем надеяться. К ней так легко привязаться. Ты знаешь, что я имею в виду?» «Да. Чёрт!» Ругнулась она, когда ударила рукой по стержням, и опять свежая древесину отказалась разрушаться. «Что ты делаешь?» «Мы уже говорили об этом. Эффект Мантана!» «Правила, согласно которому некоторые силы не могут воздействовать на живое». «Ты пыталась снять с себя это ограничение?» «Безуспешно. Лишь вопрос времени, когда во время какой-нибудь миссии мы окажемся на волосок от провала, а я буду слишком слаба из-за этого ограничения». «Мне трудно поверить в то, что кто-то, способный ударом разрушить здание, может называть себя слабой». «Это была скорее удача, чем что-то ещё». Вздохнула она, корректируя положение стержней. «Как скажешь». Не то чтобы раньше такого не случалось. Мы знаем, что некоторые кейпы, которых раньше сдерживал эффект Мантана, находили способ обойти его или отключить. Нарвал является самым наглядным примером. Да. Есть теория, которая гласит, что эффект Мантана — это психологический блок. Из нашей эмпатии к живым существам мы сдерживаем наши силы на инстинктивном уровне. Или, может быть, мы сдерживаемся, потому что подсознательно накладываем на себя ограничения, которые не позволяют нам причинить себе вред своими же силами. И это ограничение носит слишком общий характер. Охватывая других живых существ, а не только нас самих. Я понимаю. Так что я пытаюсь обмануть свой мозг. С помощью этой установки я перехожу от неорганического материала через мёртвый органический материал к живым тканям. Свежая древесина в этом случае. Или я перемещаю всё так, что материалы располагаются в случайном порядке. Если я смогу обмануть свой мозг, чтобы он неверно определил материал, то, возможно, я смогу обойти этот ментальный блок. Если я сделаю это хотя бы один раз... Следующие попытки станут легче. В любом случае, это только теория. Она попробовала ещё раз. «Чёрт! Не похоже, что это работает. Так, без шуток. Сделай мне одолжение. Переставь их, чтобы я их не видела». Он приблизился к столу, отстегнул стержни, перемешал их, а затем закрепил их на месте, пока она сидела с закрытыми глазами. «Давай», — сказал он ей. Она попробовала ещё раз, не открывая глаз. Когда она открыла их, она произнесла несколько матерных слов. Грегор обошёл вокруг стола, схватил её за горло левой рукой и вытащил из кресла. Он бросил её на пол и навалился, ограничивая любые движения. Его колени придавили её руки. Постепенно его пальцы сжимались. Глаза трещины расширились. Её лицо начало менять цвет, пока она пыталась бороться. Она ударила коленями по его спине, но это было так же бесполезно, как бить по наполненному водой матрасу. Эффект был тем же самым. Под кожей, которая была жёстче, чем казалось на первый взгляд, его скелет, мышцы и органы находились в массе вязкой жидкости. Как он когда-то узнал, его скелет больше походил на акули, чем на человеческий. Это был гибкий хрящ, который скорее согнётся, чем сломается, и регенерирует быстрее, чем кость. Однажды его сбил автомобилем, и вскоре после этого он встал на ноги. Ёпинки не могли произвести большего эффекта. «Прости». Сказал ей он. Её сопротивление постепенно становилось слабей. Прошло какое-то время, прежде чем она сникла. Он подождал ещё секунду, затем освободил её. Когда ей в лёгкий поступил воздух, она зашлась в кашле. Он терпеливо ждал, пока она придёт в себя. Когда она посмотрела на него, более или менее контролируя собственное дыхание, он сказал, «Несколько месяцев назад мы говорили об этом, об эффекте Мантана». Ты упоминала, что с кем-то вроде нас могло бы произойти второе событие-триггер. Радикальные изменения или улучшение способностей как результат ситуации на грани жизни и смерти. Это могло бы объяснить, как некоторые нарушают правила Мантона. Она кивнула, снова закашлившись. «Это не сработало бы, если бы я предупредил тебя заранее. Извини». Она покачала головой, кашлянула, затем ответила ему хриплым голосом. «В любом случае, это не сработало. Прости». «Ты сумасшедший. Что если бы это сработало? Что ты думал, я сделаю с тобой? Отрежу тебе руку? Убью тебя?» Я думал, возможно, кистили руку в худшем случае. Вряд ли ты бы убила меня, даже в такой момент. Ты для меня многое сделала. Даже если бы оказалось невозможным прикрепить её обратно, я бы не сказал, что это очень привлекательная рука. Он осматривал руку, которой только что душил трещину. Лишиться её ради того, над чем ты работала долгое время... «Эта мысль не вызывает у меня сожаления». «Идиот!» Она встала на ноги, снова кашляя. «Как, чёрт возьми, я должна злиться на тебя, когда ты говоришь такое?» Он промолчал. «Ну? Или этот подход вообще не работает, или мне нужно что-то, что приблизит меня ещё больше к смерти. И тогда я вычеркиваю этот метод из списка». Она передвинула стул и села на стол, выкидывая аппарат со стержнями в мусор. «Мне слишком нравится быть живой. Я не хочу вот так танцевать на лезвие бритвы». «Да...» Его голос был тихим. «Между прочим, спасибо за то, что попробовал», — сказала она ему, вытащив из сумки полтора бутерброда. Половину бутерброда она вернула обратно и отложила в сторону, так и не развернув. «Я не жду, что это будет легко». Он покачал головой. «Тогда окажу тебе ответную услугу. Садись». Он пододвинул стул и сел с другой стороны стола. «Год назад ты согласился отдать мне долю своего дохода в нашей небольшой группе», если я использую деньги для того, чтобы ответить на некоторые наши общие вопросы». «Я помню. Скоро я буду говорить об этом с другими. Но так как ты был тем, кто заплатил больше всех, думаю, будет правильно, если я поделюсь тобой в первую очередь». Она открыла ящик стола и извлекла подшивку бумаг. Она подвинула её по столу к Грегору. «Вот то, что я уже обнаружила». Он открыл папку. На первой странице было изображение с высоким разрешением «Перевернутая Омега» или «Повернутая С». Он коснулся плеча, на котором была идентична этому изображению татуировка. «Кто бы это ни был», — указала трещина. «Один человек или их много, они очень-очень хорошо заметают следы». Он принялся листать бумаги, на следующих страницах были фотографии, отчёты с мест преступлений, официальные бумаги, новостные статьи о различных паралюдях. Каждый комплект страниц касался кого-то одного. Первым был человек-монстр, тело которого покрывал панцирь, как у жука. Сам Грегор был вторым. «Та и как ты знаешь, не одиноки. Подобные случаи были по всей Северной Америке. Ретроградная амнезия, татуировка такая же, как у вас, на различных частях тела. Каждый был найден на задворках какого-нибудь города, в переулках, канавах, на крышах, под мостами». «Да». Грегор продолжал листать папку. С каждой подборкой страниц он видел всё больше таких, как он. Однако вот в чём дело. Вначале большинство из них выглядели странно. Четверо из пяти... «Пора люди-чудовище, прости меня за термин, и их число могло бы увеличиться, будь у нас возможности следовать тему получше или хотя бы поговорить с другими. Татуировка, амнезия, первые воспоминания, как они просыпаются в каком-то чужом городе». «Ты сказала в начале, спросил Грегор. «Что изменилось? Открой красную закладку». Он нашёл торчащий красный язычок и открыл страницу «Качественная фотография привлекательной рыжеволосой девушки». Она обнаружилась в Лас-Вегасе. Почти все казино накрылись медным тазом, так как появились пара люди, у которых было больше шансов на выигрыш или которые могли жульничать. Но подпольные все ещё существуют. Она участвовала в некоторых играх, и буквально через несколько дней за её голову была назначена награда. Она называет себя «Трилистник». Я готова поставить деньги на то, что у неё есть способности, которые позволяют ей управлять вероятностями. Я вижу. Почему мы говорим о ней? Следующая страница. Он перевернул страницу. А, там было зернистое изображение с камеры наблюдения. Трелестник была в процессе переодевания, место было похоже на подземную автостоянку, и хотя и частично затемнённая лямка юливчика на лопатке была видна татуировка. Стилизованная мега. Это первый кусок головоломки. Учитывая даты, ты можешь просмотреть их в свободное время, начиная с первых наблюдений. Люди, обнаруженные с этими татуировками, становились все менее и менее чудовищными, С каждым прошедшим годом. Не всегда, но это тенденция. Затем бац, и мы получаем трилистник Никаких странных внешних черт, о которых можно было бы говорить. Он перелистнул ещё несколько страниц. Кусок головоломки номер два. Боюсь, что это один из тех случаев, когда концы спрятаны слишком глубоко, чтобы можно было их проверить. Но я расскажу тебе, что слышала. В Талахассе, Флорида. Всего три месяца назад ходил слух о некоем человеке, называющем себя дилер. Чем он торговал? Силами. «Силами», — повторил за ней Грегор. «Если заплатить ему около 35 тысяч долларов, дилер даст тебе какую-то жидкость, выпив которую ты присоединишься к сообществу кейпов, героев или злодеев». «Сила в бутылке». «Я вижу. Как это связано?» Один человек, утверждавший, что был его клиентом, написал сообщение о сделке в своём блоге. Это где-то в конце файла. В своём посте он пишет, что у дилера был металлический чемодан, заполненный пузырьками. На внутренней части крышки был выгравирован символ идентичной татуировки, предположил Грегор. Трячина кивнула. «А вот где мы остановились?» «Я вижу. Мы можем найти автора поста. Он мёртв. Убит двумя безымянными кейпами меньше, чем через день после того, как написал сообщение». «А-а. Я думаю, что кто-то выяснил, как люди получают способности, и сделал на этом бизнес. Но первые попытки прошли не так хорошо». Вполне возможно, что если вещество было некачественным, то принявшие его люди становились такими, как ты, Тритон, Сивилла или Скоробей. Так насчёт этого человека или людей. Ты думаешь, что они экспериментировали, совершенствовали свою работу, и физических изменений стало меньше? Этот дилер был либо их продавцом, или, более вероятно, кем-то, кто украл часть их работы и пытался получить за неё прибыль, а люди, с которыми он имел дело, не были отмечены татуировками». Стол Грегора мучительно заскрипел, когда он откинулся назад. Что дальше? Никто не видел и не слышал об этом дилере с тех пор, как был убит автор поста. Дилер мёртв или затаился. Таким образом, мы следуем за другой нашей зацепкой. Я нанял частных сыщиков для поиска трелестник. Думаю, пока мы закончим наш контракт с Вывертом, нам повезёт, и наши сыщики найдут её прежде, чем это сделают охотники за головами. И мы навестим её, либо она сможет нам что-то рассказать, либо мы предложим ей место в нашей команде. «Или то и другое», — сказал он. «В идеале», — улыбнулась трещина. Джон Макрэй «Червь». Эпизод пятый «Улей». Конец. Читал Адреналин.